Глава девятнадцатая. Хищник и жертва. Адриана Бунт. Мы направились в сторону багажного вагона, надеясь раздобыть в нем запасы еды, которые мы не нашли в кухонной зоне. Только выпивка и легкая закуска вроде орешков, которые можно забрать на обратном пути. Я хотела пойти одна. Это было бы логично, ведь в таком случае Брайан удерживал бы позицию в вагоне машиниста. Но напарник не захотел отпускать меня одну. Как же странно, напарник. С чего бы вдруг ему заключать со мной союз? У него в владении зареженное огнестрельное оружие, неоспоримая физическая сила, откровенная психологическая устойчивость. И что-то мне подсказывает, что он не из тех, кто способен делать что-то из чистой прихоти, при этом не имея в виду личную выгоду. Итак, зачем ему я? Не захотел отпустить меня одну в багажный вагон, будто от других пассажиров уже может исходить не меньшая опасность, чем от нас двоих врозь. Или… Или это недоверие? Идя впереди Брэйна и, стараясь не думать о том, что его ярко выраженная энергетика давит на меня сзади, я размышляла именно об этом, когда при переходе из вагона бизнес-класса в «Тамбур» содрогнулась всем телом буквально подпрыгнув на месте источником испуга стал истошный вопль слоун стоун я убью вас всех первое что она выкрикнула и следующее чье животное свободно разгуливает по поезду я видела что этот паразит прибежал из вашего вагона так что не открутитесь вы все отвечайте немедленно тирада была молниеносной но вот что я успела отметить стоило ей только вскрикнуть, как брайан уже оттеснил меня своей рукой сначала в бок и следом отправил меня за свою спину, что снова было совершенно непонятно. Он что же всерьез прикрывает меня с какой целью? Я заметила, как он уже почти схватился за пистолет, торчащий за его ремнем, когда вдруг его рука остановилась. Он, как и я в первые секунды решил, что произошло непоправимое. Один из пассажиров попал под влияние люкса, проникшего в вагон неизвестным образом, через какую-нибудь оставшуюся незамеченную щель или дурацкую прореху. Но нам хватило несколько секунд, чтобы понять, что все не настолько страшно. Вернее, все совсем не страшно, ведь эта пассажирка не спятила. Она просто впала в обыкновенную, вполне присущую некоторым человеческим индивидуумам истерику. Поняв происхождение истерики, мы бесстрашно приблизились к взрывающейся изнутри девушке, которая, что было уже совершенно очевидно, была заметно пьяна. «Что случилось?» — первым заговорил Брэйн. «Чей-то кот сожрал мою канарейку. Он сожрал ее, вскрыл клетку и сцапал мою птицу». Беременная владелица роскошного беспородного кота поднялась со своего места — и, испуганно держась за живот, явно готовилась принять удар. Этого еще не заметила блондинка, но уже успели заметить я и Брайан. Однако именно Брайан успел первым совершить попытку перетянуть на себя одеяло. «Это я виноват». Кот вел себя беспокойно в переноске. И я сказал выпустить его, не подумав о комфорте других пассажиров. Я должен был лучше поразмыслить, ведь у некоторых людей бывает аллергия на кошачью шерсть. Он не успел договорить. С криком девушка резко нагнулась и вцепилась во что-то черное и крупное, внезапно возникшее у моих ног. Я не сразу распознала в пушистом комке шерсти виновника всей этой шумихи. Вот он, вот этот живодер! Я держу его, разорву на части, клочев не оставлю. Она так страшно трясла животное в своих руках, а тот так громко орал, что я думала, что она точно порвёт его особенно после того, как задними лапами он до крови расцарапал ее предплечье. Не знаю, каким чудом, но Брайну удалось вырвать несчастное животное из рук, пострадавшей по всем фронтам истерички, и быстро передал его в руки уже приблизившейся к нам впритык Джеммы, тяжело дышащей из-за явного испуга. «Ах так! Ах, вы защищаете этого живоглота! Ну, знаете, я этого так просто не оставлю!» Слон прокричала эти слова во всё горло, прямо в лицо Брайна, до которого ей было далековато тянуться по причине ее невнушительного роста, после чего резко направилась в сторону багажного вагона, но не вошла в него, предпочитая запереться в туалетной комнате. Мы проводили обеспокоенную хозяйку кота к ее месту, и она сразу же принялась за попытки запихнуть зверя в переноску. Но тот был так напуган, что сопротивлялся всеми четырьмя лапами. Быть поцарапанным, взбеленившимся животным ни мне, ни Брайану не хотелось, так что мы не вмешивались. Кот в итоге снова вырвался на свободу и забился под кресла, на которых размещались Вайли и Джаред. «Ничего, пусть посидит под креслами», сразу же отозвался парень. «Успокоиться, вытащим». «Да что же это такое?» Со слезами на глазах произнесла женщина: "Я к этому всему не готова". Простите, вдруг вмешался ученый парень, которого, кажется, зовут Хьюберт. А вы случайно не владелицы кондитерской лавки кремовая начинка? Джемма нервно заморгала, убрав руки со своего живота, будто предчувствуя очередное потрясение. Так ведут себя дети, когда еще не знают, что натворили но уже предчувствуют неладные. «Да, это я. А, а что?» «Я ел ваши пирожные. Честно сказать, они были настолько замечательными, что я соблазнялся ими каждые выходные». «А этот парень хорош. В одно мгновение успокоил, то есть обезвредил замедленную бомбу». «Хм, кондитерская лавка, кремовая начинка? А ведь я тоже однажды была посетителем этого заведения». Год назад покупала там торт в честь дня рождения своей сотрудницы матери одиночки, в то время находящейся в сложном положении. Позже эта сотрудница сказала, что ее шестилетнему сыну очень понравился презентованный торт, и она сама высоко оценила его вкусовые качества. Может, стоило самой попробовать? Как много я еще не успела попробовать в своей жизни, я посмотрела на джему сверху вниз и сразу поняла, что название ее кондитерской многое говорит о самой владелице. Сладкая, легкое, нежная. Впрочем, все происходило в считанные секунды, так что хаотичные мысли просто пронеслись вихрем в моей голове. Брайан уже тронул меня за локоть, призывая меня продолжать идти дальше, как вдруг сзади к нам подошла Рэбл Гонсалес и обратилась к нам обоим, не таясь от остальных пассажиров. «Думаю, нам нужно проверить продуктовые запасы. Важна не столько еда, сколько вода». Не успела я подумать о том, что пассажиры становятся все более беспокойными, а значит, представляющими опасность, как из тамбура послышался голос пожилого пассажира бизнес-класса, который также обращался то ли ко мне, то ли к Брайну. «У вас там в кабине машинисты рация громко зашипела. Может, это что-то значит?» «Вдруг кто-то пытается связаться?» Я одним взглядом предложила Брайну разделиться, но тот сразу же отрицательно покачал головой. Вот ведь. И что он вцепился в идею о том, что нам нельзя разделяться? И все же я не стала с ним спорить. Стоило ему сделать шаг в сторону вагона бизнес-класса, как я сразу же последовала за ним. Рация машиниста и вправду шипела заметно сильнее. Но это были лишь беспросветные помехи, никакого намека на связь. Посмотрев через плечо и убедившись в том, что мы снова остались одни в этой кабине, я обратилась к Браину: "Сколько мы уже едем? 58 восемь минут." Брайн, как и я, посмотрел на наручные часы. Остановка через две минуты. Еще тише произнесла я, бросив взгляд в окно. Поезд стал замедляться. Хотя города еще не было видно, среди густых крон древних деревьев стали изредка мелькать светлые шарики, люксы. Выходим в кухонную зону и наблюдаем. Удивительно. Никто даже не подумал о необходимости запереться в кабине машиниста, только Слоунстоун все еще не выходила из туалета. Все просто сидели на своих местах и нервно пялились в окна. Чистейшие дураки. Мы с Брайаном делали вид, будто распиваем чай в кухонной зоне, но на самом деле мы наблюдали за ситуацией в вагонах и ожидали вердикта. Когда поезд затормозил, наши взгляды были прикованы не к ужасам, развернувшимся за окном. Десятки человеческих трупов лежали на перроне. Мы внимательно следили за ситуацией в тамбуре. На этот раз мы знали, что дверь не удержать, ведь ручки не осталось» и знали, что доверять Бенджамину мы не можем, так как могут все эти беспечные в своем испуге люди. Мы ждали момента, когда в тамбур начнут залетать люксы, ждали сигнала сорваться с места и запереться в кабине машиниста, расположенной прямо за нашими спинами. Но ничего ужасного не произошло. Страшное прошло стороной, дверь не открылась. В момент, когда поезд снова тронулся в путь, Я едва верила в то, что у нас вновь получилось выжить. И, наконец, подошла к окну и посмотрела в него. Лучше бы я этого не делала. Зато я узнала, что люксы кружат только над живыми людьми. Над трупами их нет. Только один люкс все еще хаотично кружил над каким-то парнем, сидящим среди трупов с обезумевшим взглядом. «Почему он все еще не убил себя?»